Как вдруг толпа сторонников из Сахары быстро бросилась вперёд, с гвалтом оттеснила шотров и стала живой стеной между амбаном и остальной залой, готовая защищать своего вожака от всяких покушений. У многих из этой толпы виднелись в руках даже костяты и торчавшие из-под рукава безмены и медные пестики от кухонных ступок. на случай, если бы шотры, по-вчерашнему, вздумали пустить в ход свои треххвостки и жезлы Аароновы. «Ша, тише вы, слушайте! Дайте благочестивому мужу сказать свое слово!» раздавались убеждающие возгласы в разных концах залы, тогда как другие, махая руками, кричали «Не надо! Не хотим! Долой его!» В таком положении прошло несколько минут. Общее волнение и гул голосов не унимались. Тогда торжественно и важно поднялся на биму сам Авбейс-дин, высокомудрый Равин Барух Натансон. И высоко поднял вверх правую руку в знак того, что хочет говорить к народу. Вслед за своим председателем поднялись на биму один за другим и все остальные члены кагала. Говор между тем, в виду поднятой раввинской руки, наполовину стал тише. И равин, собрав все силы своего старческого голоса, сказал: "Успокойтесь и слушайте. Пусть этот человек на амвоне скажет всё, что имеет сказать. Не будем мешать ему". Такой ловкий приём, менее всего ожидавшийся от представителя обвиняемой стороны. поразил толпу всеобщим удивлением, и многих из числа безразличных людей даже расположил в его пользу. Во-первых, это дея в высшей степени беспристрастно и великодушно. А во-вторых, значит, когол не боится. И должно быть стоит на твёрдой почве, если так смело решается дать вперёд столько шансов своему обвинителю. После этого волнение мало-помалу улеглось. И когда наконец водворилась достаточная тишина, и Сахарбер начал сразу весьма патетическим ораторским приёмом. Я оглушён общим ропотом против неслыханного, небывалого нарушения святости субботы, и кем же, теми, кто наиболее строго и точно обязан блюсти её? О горе, горе Израилю! Этот величайший из великих грехов может на целые тысячелетия отдалить Геула, даже совсем отвратить от Израиля лицо Господа, Гошем и Изборейх. Талмуд учит нас, что кто нарушает публично субботние обряды, тот считается как Аким. Или забыли это вы, вы, члены Пречистого Кагала. Скажите, что сделали вы вчера, Во имя кого и чего решились вы взять такой ужасный грех не только на свои души, но навести его черную тень и на других, на всю нашу злополучную общину, которая в силу вашего херима была принуждена совершать вчера куплю и продажу, брать деньги, писать документы, испытывать соблазн и смятение духа. Вместо того, чтобы пребывать в хериме, Светла радост нам спокойств и молитве. Что случилось такого особенного, из-за чего вы посягнули на это страшное преступление? Что какая-то девка со своим любовником сбежала в монастырь, только та. -то. От чего же вы раньше никогда не поднимали такого гвалта, когда другие девки сбегали? А ведь такие случаи бывали. От чего вы тогда не принимали и сотой доли тех мер? что вчера, несмотря даже на то, что такие побеги клену хрим случались и в будни. Да, я понимаю. Это всё от того, что то были девки простые, плебейских или бедных семей. А тут вдруг объявилась девка аристократка, внучка известного гвира, родовитого богача-миллионера. Поэтому да, не бойсь, сбеги, моя дочь. Хас вешалаум. Вы бы и пальца о палец не ударили, чтобы спасти ее. А тут вдруг и самую субботу даже нашли возможным нарушить. Почему так? Отвечайте. Молчите? Ну так я отвечу за вас. Потому что вы презренные холопы, хамы нечестивые, надругавшиеся над отцом своим, но ахом в лице всего еврейства настоящего, прошедшего и будущего». от того, что вы не евреи, не слуги Господа и народа избранного, а слуги Ваала, присмакатели перед тельцом золотым. Вот вы кто нечестивцы, акимы вы, гои. Поэтому и суббота для вас ничто. Вы её изломанный шелек продать готовы. Господи Боже наш, Бог Израилев, и это наши избранники. Ты видишь их, наши представители. Наши лучшие люди. Ха-ха-ха. Позор, позор. Душа моя покрыта пеплом скорби. И ты, о Господи, сносишь ещё в долготерпении своём их присутствие в этом месте. И ты не сотрёшь их с лица земли ударом твоего громоносного гнева. О, адмасай, адмасай.